Глава десятая В саду так хорошо, что даже не верится, что за стенами замка ветрами бушует зима. По одну сторону раскрывшиеся бутоны деревьев, по другую уже с плодами. Скоро их соберут и подадут на завтрак его величеству. Это как попасть в оранжерею или побывать в тропической стране где-то в феврале. Интересно, на Эфоре есть тропики? Как же жаль, что я вынуждена сидеть в замке вместо того, чтобы увидеть этот мир по-настоящему. Не сказать, чтобы я толком видела Землю, но от этого желания увидеть Эфору только сильнее во сто крат. «Устали, леди Даша», — поинтересовался Янис. «Мы уже дали кругов 10 посаду, который не парк, конечно, но и не маленький». Так что его вопрос логичен. И в то же время я не чувствую усталости. Мне так хорошо дышать сладостью волшебной местечковой весны и общаться с мальчиком. Хотя никогда не считала себя той, что хорошо общается с малышами. У меня не было младших братьев или сестер, но с Янисом мне уютно. «Нет», — покачала я головой. «Просто задумалась о том, что почти не видела этот мир. По крайней мере, в этом воплощении». «И давай ты наедине снова будешь называть меня просто Дашей». «Хорошо, Даша», — легко согласился мальчишка. «Я тоже раньше только Наир видел, а с тех пор, как лорд Саймон взял меня с собой, уже успел несколько городов повидать, и столицу Гигельдаса, царские чертоги, и королевский дворец в Дракуре же, и троллью переправу, и прыгал между городами в сфере. Глаза мальчишки с каждым упомянутым местом загорались радостью и энтузиазмом все сильнее и сильнее». «Думаю, если ты попросишь короля побывать в столице Дракорижа, он тебе не откажет, Даша», — уверенно добавил мальчик. А я подумала, какой же он еще ребенок. Подумала и порадовалась, что все случившееся в Наире не смогло сломать детскую непосредственность и жажду увидеть мир, узнать его и наслаждаться им. Радость Яниса и во мне разжигала радость. Это делало меня счастливой. Знание, что я тоже приложила руку к его счастью. Сначала, когда попросила взять необычного мальчика с собой, и затем, когда исцелила его от черной отравы проклятия. Я чувствовала собственную ответственность за Яниса. «Тебе нравится у лорда Саймона?» — перевела я тему, не желая обсуждать свои непростые отношения с Алексом. «Да, в последние два дня он ведет себя странно, я бы сказала, необычно дружелюбно». Сначала купальня, затем шутка про колобельную, а теперь вот встреча с Янисом. Понятное дело, ему нужен был Саймон в поимке Шаена, но тому не обязательно было привозить с собой мальчика. Значит, это просьба короля. Чтобы меня порадовать? Хм. Очень, — вновь загорелся Янис. У него огромный дом, больше похожий на дворец со множеством слуг, и они прислуживают мне. Я не прислуга! Уточняет он, очевидно, сам до сих пор не может уложить в голове этот факт. «Лорд Саймон нанял мне учителей, хотя мне гораздо больше нравится, когда меня учит он. Маги!» «Маги?» — я удивленно вскидываю брови. «Да, я всегда мог видеть магию, но после того, как меня коснулась благодать Феникса, во мне открылся дар мага. Я теперь стану королевским магом Даша, только если буду хорошо учиться грамоте». Последний он добавил с кислым видом, потому что, кажется, учиться грамоте ему совсем не хотелось. «Очень за тебя рада, Янис!» — я обняла мальчика. «Благодать? Надо же! Может, Тамара и Эни ничего не придумывают, и моя сила хоть кому-то помогла? Точнее, не кому-то, а этому чудесному мальчику!» «Тут так волшебно!» — поделился он со мной, когда мы обошли сад по новому кругу. «В саду? Да». «Для меня это островок спокойствия». Вспышкой, каким-то вырванным из контекста кадром, вспомнился сад в замке Бладлейна. Там не было такой оранжереи, просто внутренний сад, но принц с помощью магии сделал для меня так, чтобы цвело дерево. И тогда я тоже пришла в восторг. Не для меня, для Гвендолин. Интересно, ищет ли он свою возлюбленную? Помогает ли ему в этом ведьма? Принц был настолько помешан на своей любимой, что, возможно, и нет больше ведьмы. Или принца нет. — Нет, — мотнул головой Янис. — Весь замок, он чудной. — Ага, это, — усмехнулась я. — Саймон не успел тебе рассказать? Он живой. У мальчика глаза стали как плошки. — Как живой? Живой-живой, как птица? — Скорее, как дерево. «Уйти никуда не может, но он дышит, помогает всем, если нужно найти дорогу, когда ты заблудился в коридорах». «Древнее волшебство!» — с благоговением прошептал Янис. «А мы можем здесь заблудиться?» «Это опасение или предложение?» — рассмеялась я. «Мы можем погулять по коридорам», — хитро уточнил мальчик. Я задумалась. С одной стороны, Алекс отправил нас гулять в сад, с другой — не сказал, что мы должны быть именно здесь». Его величество больше волновало, чтобы я не медитировала и не пыталась выйти в астрал, а я и не собиралась. У мальчика был такой просящий взгляд, что я просто не смогла ему отказать. «Можем?» — сказала и протянула ему руку. «Пойдем, покажу тебе замок». Кажется, от замка Янис пришел в восторг не меньше, чем я в свое время, а может даже больше. От того, как быстро перестраиваются коридоры, вроде бы только что за спиной был проход, а в следующую секунду уже стена. Мы ненадолго задержались в моих комнатах, заглянули в столовую и побывали в большом замковом зале. Единственным «но» было то, что я забыла про распущенные Мадлен сплетни и ловила настороженные, порой совсем недобрые взгляды. К счастью, я ни с этого не замечал, слишком перевозбужденный, очарованный новым местом а еще своей новой ролью в жизни. Сразу стало понятно, что Саймон для него герой, тот, на кого нужно равняться. «Вы здесь надолго?» — спросила я, полностью сосредоточившись на мальчике, а не на внимании жителей замка. «Как решит лорд Саймон. А ему, наверное, как прикажет король. Он его первый советник и выполняет самые сложные дела, такие, как прикрывать его величество, когда он путешествовал под другим именем. Что ты подумала, когда узнала, что перед тобой король?» «Тот коктейль чувств я вряд ли когда-нибудь забуду. Шок, радость, надежда, настороженность, растерянность. Я и сейчас все это чувствую рядом с драконом. Но не говорить же обо всем этом ребенку». «Я очень удивилась», — ответила и я Янису этого хватило. «Он уже перескочил на тему того, где успел побывать в дракоре же. В Королевском дворце и в Королевском военном госпитале погулять в парке величиной со всей леса Гигельдаса и попробовать местную сладость — сладкий лед, который по описанию им напоминал сорбет. Саймон везде водил мальчика с собой. Иногда Янису приходилось ждать в каком-то доме-дворце, но там его всегда принимали и кормили вкусняшками. И все это за пару-тройку недель». В общем, жизнь у мальчика оказалась в разы насыщеннее моей, и мне снова стало немного грустно. Сложилось все по-другому. Я бы тоже могла наслаждаться новым миром. Наверное, меня захватила эта грусть, а может, я просто задумалась, потому что, оглянувшись, не узнала лестницу, по которой мы шли. Да, иногда Урсус двигал не только стены, но и создавал винтовые лестницы, чтобы можно было подняться на уровень выше или спуститься на уровень ниже. Но еще так высоко и долго я никуда не поднималась, будто на самую верхушку башни. — Янис, мы куда-то не туда идем, — признала очевидно, остановившись. — Давай спустимся. Еще не хватало, чтобы дракон решил, что я исчезла нарочно, а лорд Саймон, что я похитила его подопечного. Мальчик послушно повернул, но стоило нам вернуться к подножью лестницы, мы уперлись в стену. «Ничего не понимаю», — пробормотала я, похлопав по сплошному камню. «Орсус, дай пройти, нам нужно вернуться в сад». Обычно замок меня слушался, но тут даже не дрогнул. Хм, с таким я столкнулась впервые, и, как назло, еще и не сама потерялась, а с ребенком. Может, волшебный замок не любит детей или показывает, что наверх ведет самый краткий путь? Нам ничего не оставалось, как подниматься вверх и вверх, и так бесконечно. С каждым шагом мне хотелось остановиться и повернуть. Пусть дракон меня найдет возле стены, чем прийти туда, куда вела непонятная сила. Раньше я доверяла Орсусу, но что поменялось сейчас? Мадлен поменялась. В смысле, явилась сюда и обратила замок против меня. Мое доверие к замку пошатнулось вчера, когда земля ушла из-под ног. Но сейчас ее рядом не было, и все это может быть всего лишь моей паранойей. А может и не быть. Лучше бы паранойя, потому что сейчас я отвечала не только за себя, но и за Яниса. Я даже запыхалась, когда мы вышли на площадку с единственной дверью и одиноким, вспыхнувшим при нашем появлении факелом. Не представляла, куда нас вел замок, но о дороге в сад и речи не шло. Тут не нужно быть гением, чтобы это понять. И вот дверь, за которой новый коридор, а затем поворот, и еще один... «Где мы?» — осторожно поинтересовался Янис. «Я не знаю», — ответила честно, а у самой холодок по спине побежал. «Как мы вообще могли здесь оказаться? Я ни разу здесь не была». Меня это пугало, а вот мальчишку — нет. Кажется, его глаза загорелись еще большим восторгом и азартом. «Волшебство! Или чья-то магия. Может, я себя накручиваю, и это действительно короткий путь, потому что мы будто возвращались, но понять бы еще куда». Я толкнула следующую дверь, которая поддалась с большим трудом, и меня буквально чуть не сдуло ветром, ударив по глазам ярким солнечным светом. Мы оказались на открытой площадке, вверху только башенки. Внизу действительно сад, закрытый магическим куполом. Вокруг же такой холод, будто я в криосауну зашла или из жары в сугроб шагнула. Я проморгалась и снова посмотрела на сад, и, несмотря на лютое ветрище, выдохнула с облегчением все таки настройки сбились, нет никакого заговора, но тут краем зрения уловила какую-то тень в конце коридора, откуда мы пришли, повернулась, чтобы рассмотреть, но тут пол под ногами качнулся, я ухватилась за выступ, а вот отбежавший к краю Янис не успел, перелетев в низкий пропет. Говорят, в такие моменты время замедляется, что секунды растягиваются в минуты или даже в часы и что все это происходит, как в фильме «Матрица», когда пуля может лететь вечность, и от нее можно легко отклониться. Врут, нагло врут, потому что вот стоит ребенок на твердой земле или камне, а в следующем кадре я уже хватаю его за руку. Ногти я больно впиваются в мое запястье, но я не чувствую этой боли. Я вижу ужас в его огромных глазах и чувствую отклик этой паники в собственном сердце. Еще я чувствую, как мои пальцы сводят от напряжения, и край ограды выскальзывает из-под них — а внизу сад, который отсюда смотрится совсем крошечным. «Даша!» — кричит Янис безмолвно, а может, дело в том, что ветер гасит все звуки. Мальчик повисает на мне, он ребенок, но все равно слишком тяжелый, Слишком тяжелый, чтобы я могла втянуть его обратно. «На помощь!» — кричу я, но кто нас услышит на этой площадке? Разве что та тень, которая привела нас сюда, привела и устроила несчастный случай. «Даша!» Чуть ли не плачет Янис. «Подожди, мой хороший!» — шепчу я, пытаясь поменять положение и втащить нас обоих на площадку. Но становится только хуже. Башня кренится еще сильнее, будто она резиновая, гибкая. Я сама чуть не соскальзываю вниз вместе с Янисом. «Даша, мне страшно!» Мне тоже хочется заорать, но все силы уходят на то, чтобы не падать. «Не падать, не падать, Даша!» «Я больше не могу!» — всхлипывает мальчик. «Я чувствую, как его пальцы слабеют, как слабею я. Все действительно происходит, как в каком-то боевике о голливудском фильме. Только мы не в фильме, а в моих руках ребенок, и тот, кто толкнул нас, знал это, знал, что делал». В моей груди вспыхивает ярость, гнев такой силы, что под ним, кажется, сейчас расплавится этот гибкий камень». У меня есть магия, магия, которая может спасать, но которую запечатал дракон. И я стала беспомощной, как младенец, как этот мальчик, жизнь которого вот уже второй раз зависела от меня. Да какой же я феникс, какая я богиня, какая же я могущественная, если не могу спасти тех, кто мне дорог, даже спастись самой. И во мне будто что-то раскалилось, обожгло грудь, словно в сердце вонзили нож и провернули, А затем все пропало, и мои руки заискрились знакомым сиянием магии Феникса. И я почувствовала себя такой могущественной, такой сильной. Я счастливо выдохнула и тут же поплатилась за беспечность. Пальцы Яниса выскользнули из моей руки, и мальчик полетел вниз, а я прыгнула следом за ним, Не иначе, как инстинкт самосохранения отказал. Это было самое кошмарное падение, даже хуже того, когда Ксандер столкнул меня с башни царя Гигельдаса. К тому я не была готова, в этот же раз в красках представила, как окрашу в красное прекрасное дерево. Только это и успела представить, в общем-то. А потом мое падение вдруг замедлилось, вокруг меня взметнулись потоки воздуха, и я словно оказалась в аэротрубе — Я падала, но все медленнее и медленнее, пока не бухнулась на сочную траву рядом с Янисом. Когда поняла, что с мальчиком все хорошо, то бросилась его обнимать. Наверное, вообще чуть в объятиях не задушила от тревоги и переизбытка чувств, только убедившись, что мы оба живы, додумалась оглядеться. С одной стороны, к нам спешил король с Саймоном, а с другой — Мадлен. Ее я не ожидала увидеть внизу, по крайней мере, так быстро — Но если у Орсоса самодвигающиеся стены, то сто процентов и лифт найдется. Зато в этот раз я молчать не стану. Одно дело за себя жаловаться. Совсем другое — выгораживать тварь, которая чуть не убила ребенка. Это я и собиралась сказать Алексу, но он меня перебил, даже рта не успел раскрыть. Теперь я буду знать, что твое слово ничего не значит, Даша. Что? Нас чуть не уби... Где я позволил гулять вам с Янисом? «Нет, это уже не Алекс. Так может смотреть только король-дракон, чтобы ты могла в полной мере почувствовать себя маленькой и ничтожной». «В саду!» — подтвердила я. «Но мы и есть в саду!» «А несколько минут назад вы были в башне!» Он подошел ко мне и рывком поставил на ноги. Саймон же выдернул притихшего Яниса из моих объятий. «Я не это обещала. Не сад, а не использовать силу!» «И как?» — скривился он. «Не использовала?» Я посмотрела на свои руки. Над ними все еще парили серебристые искры, и злость вдруг вернулась ко мне, вытеснив отвратительное чувство вины, что я не оправдала драконьего доверия и ожидания. «Мы падали! Что еще я должна была делать?» «Точно не взламывать магическую печать Мирада!» «Значит, моя сила снова со мной?» «Мне бы обрадоваться, но не после того, как я с башни летела» а мне тут еще и претензии высказывают». «Если бы я ее не взломала, мы бы умерли. У тебя бы больше не было Феникса. Это ты понимаешь?» «Это не твоя заслуга. Хорошо, что у меня есть преданные люди, способные защитить меня и то, чем я владею». «Предателей среди них тоже предостаточно», — рявкнула я и ткнула пальцем в Мадлен. «Она пыталась нас убить». Я ожидала новых гневных взглядов, но дракон только приподнял вверх рассеченную шрамом бровь, а потом наклонился ко мне и поинтересовался, чуть ли не касаясь моих губ в самое лицо. «Убить? Больше ни слова лжи, Феникс! Не говори того, о чем потом пожалеешь!» «Я не жалею! Она должна за все ответить!» «Она вас спасла!» «Что?» Мадлен подчиняется магии воздуха. Она замедлила ваше падение с башни. Он так жестко выделяет это с земли, словно это многое объясняет, словно это все объясняет. железная алиби для Мадлен. Идем, проверим печать. Он подталкивает меня к выходу, я цепляюсь за руку дракона. Проверь лучше, Мадлен. Я даже ногой топаю в расстроенных чувствах. «Ну, мне можно, я с башни свалилась. Пожалуйста, Алекс, за нами кто-то шел, я видела тень. Но почему он такой жесткий? Почему так яростно сжимает челюсти и снова такой далекий? На огромном расстоянии от меня, за чертой. Эта тень выманила вас из сада? Нет, признаюсь, это моя ошибка, но это единственная ошибка». «Не единственная», — отрезает он, — «идем». «Почему ты не веришь мне?» — бросаю в сердцах. «Может, потому что ты все время лжешь?» Алекс спрашивает это так легко, а мне в грудь будто врезаются тараном. Возможно, поэтому я молчу до самого его кабинета. Уже после и про Яниса вспоминаю про то, что они с Саймоном остались в саду вместе с Мадлен. А потом мне вовсе ни до кого и ни до чего становится, потому что выясняется, что я все-таки эту печать сорвала, и тем самым... Еще сильнее укоротила свой век.